Млечный путь Одним из бесчисленных звёздных островов является галактика Млечный путь — грандиозное скопление звёзд, видимое на небе как светлая туманная полоса. Границы галактики определяются размерами гало. Его радиус значительно больше размеров диска и, по некоторым данным, достигает нескольких сотен тысяч световых лет. Состоит ГАЛО в основном из очень старых, неярких, маломассивных звезд. Возраст населения сферической составляющей галактики превышает 12 миллиардов лет. Его обычно принимают за возраст самой галактики. Характерной особенностью звезд ГАЛО является чрезвычайно малая доля в них тяжелых химических элементов, в сотни раз меньше, чем в Солнце. Это неудивительно. Они родились в той эпоху, когда синтез тяжелых элементов во Вселенной только начинался. Звезды и звездные скопления ГАЛО очень медленно движутся вокруг центра галактики по очень вытянутым орбитам. По сравнению с ГАЛО диск вращается значительно быстрее. Скорость его вращения не одинакова на различных расстояниях от центра. Изучение особенностей вращения диска позволило оценить его массу. Оказалось, что она равна примерно 200 миллиардам масс Солнца. Вблизи плоскости диска концентрируются молодые звезды и звездные скопления, возраст которых не превышает нескольких миллиардов лет. Они образуют так называемую плоскую составляющую. Среди них очень много ярких и горячих звезд. В диске галактики имеется газ, который также сосредоточен в основном вблизи его плоскости. Он распределен неравномерно, образуя многочисленные газовые облака, от гигантских облаков протяженностью в сотни световых лет до маленьких облачков размерами не больше десятой доли парсека. Основным химическим элементом в галактике является водород. Кроме того, приблизительно на 1 четвертую по массе она состоит из гелия. По сравнению с этими двумя элементами, остальные присутствуют в очень небольших количествах. В среднем химический состав звезд и газа в диске, в отличие от ГАЛО, почти такой же, как у Солнца. В центральной части галактики наблюдается около ядерный газовый диск радиусом больше тысячи световых лет состоящий преимущественно из молекулярного водорода а в самом центре предполагается существование массивного компактного объекта черной дыры массой в 4 миллиона масс солнца центр симметрии галом лечного пути совпадает с центром галактического диска в нем расположен мощный радиоисточник стрелец а Спиральные рукава Одним из наиболее заметных образований в дисках галактик, подобных нашей, являются спиральные ветви или рукава. Они и дали название этому типу объектов – спиральные галактики. Спиральная структура нашей галактики очень хорошо развита. Вдоль рукавов в основном сосредоточены самые молодые звезды, многие рассеянные звездные скопления и ассоциации, а также цепочки плотных облаков межзвездного газа, в которых продолжают образовываться звезды. В спиральных ветвях находится большое количество переменных и вспыхивающих звезд. В них чаще всего наблюдаются взрывы некоторых типов сверхновых. Спиральные рукава Млечного Пути в значительной степени скрыты от нас поглощающей материи. Согласно современным представлениям, Солнце находится посередине между центром и краем диска. Оно удалено от центра на расстоянии примерно семь тысяч световых лет, а скорость движения нашего светила по орбите вместе с соседними звездами составляет 220-240 км в секунду. Один оборот совершается примерно за 220 миллионов лет. Солнечная система погружена в гигантскую пустоту, каверну в межзвездной среде, заполненную очень горячим и разреженным газом с температурой около миллиона градусов и плотностью около одной частицы в кубическом дециметре. Ее поперечник — сотни световых лет.